Глава 17 Кира. Собиралась я быстро, и самое главное, одна. Только вот делала это в комнате стального. Этот больной совсем обнаглел. Когда я вышла из душа, нашла на заправленной кровати черную юбку-карандаш, белую блузку, пиджак и шикарные туфли на высоком каблуке. Ах да, также мне предоставили комплект нижнего кружевного белья которое я точно не покупала». «Что это?» – спросила мужчину, когда он вышел при параде из своей гардеробной. Я же все куталась в полотенце и пыталась проверить, можно ли убить взглядом. Однако остальное казался неприбиваемым. «Одежда». «Это я поняла». «Кира, это твоя одежда на сегодня». «Так как тебе ходить по всем офисам, я просто не могу допустить, чтобы ты опять натянула какой-то разврат. К тому же ты обещала быть умницей. Или уже сдаешься? и я могу загадывать желание». «Мечтать не вредно, но я могла бы выбрать что-то более строгое». «Я видел твой гардероб. Ничего приличного там нет». «Что? вырылись в моих вещах?» На это он хитро улыбнулся и подошел ко мне. «Скажи спасибо, что я только посмотрел, а не отправил твою одежду в бассейн. А теперь одевайся, послушная моя. Буду ждать тебя внизу». Мне подмигнули и ушли. Вот так просто. Проклиная начальника, я натянула то, что мне дали. Должна признать, все было шикарным, дорогим, и очень мне шло. Особенно понравились туфли. Выглядели они не как офисные лодочки. Такая обувь скорее подходила для вечеринок. Определенно, у Станислава был отличный вкус. Но если начальник думал, что я могу соблазнять только в своих нарядах, то он очень ошибался. Спустившись в столовую, я замерла в дверях, когда поймала его внимательный взгляд. Глаза волка чуть вспыхнули золотом, и я заметила, как часто Станислав стал дышать. Актер из него был не очень. «Ну как?» — спрашиваю, крутясь перед начальством. «Шеф же внимательно изучает меня от кончиков туфель до алых губ». «На сегодня сойдет. Садись». «Слушаюсь и повинуюсь. Произношу томно, и мужчина едва не давится кофе». Кира, не пугай меня так. Ты и послушание – вещи несовместимые. Но я такой буду всю экскурсию. Кстати, кто мой гид? Надеюсь, симпатичный парнишка или шикарный мужчина. Хотя, смотря на довольную улыбку волка, чувствую, что мне подсунут стерву. Впрочем, это тоже неплохо, узнаю все сплетни. Очень ответственный и знающий человек. Расплывчатое описание. «Но сойдет». Поели мы молча, вернее, почти, так как я постоянно слышала уведомления о входящих сообщениях. Станислав явно был весь в заботах, и, судя по тому, как он быстро писал ответы и хмурился, впереди нас ждала то ли проверка, то ли поездка. «Странно, в расписании начальства ничего такого я не видела. Неужели это был его обычный рабочий режим?» В машине сообщения продолжали сыпаться, но теперь мужчина отвечал на них на разных языках. «Эх, и чего я выучила только два, хотя могла и больше. Пожалуй, стоило поднажать и заделать эту прореху в своих знаниях. Мне было очень любопытно, о чем вещал начальник, но, увы, я не понимала. А судя по тому, как на меня периодически скашивали взгляд, обсуждали меня». «Да, мне точно стоило поднапрячься с языками». Когда машина остановилась у высотки, дверь мне открыли, а вот руку не протянули. Михаил вообще старался не смотреть на меня. «С чего вдруг?» Обернулась и взглянула на Стального, но тот даже не покосился в мою сторону. «Нужно кое-что проверить. Протягиваю руку и жду, когда мне помогут выйти» машина не маленькая и чтобы из нее вылезти мне нужно либо спрыгнуть либо встать на ступеньку но на высоких шпильках сделать это не так просто миша позвала охранника который с опаской смотрел на мою руку точно начальник постарался ведь еще вчера он таким не был ох уж ты моя непутевая давай помогу Раздался голос Таса, а потом меня легко подхватили на руки и поставили на землю. Я так удивилась этому, что сама не поняла, как сказала «Спасибо». «Не за что, моя послушная. Пошли». Меня аккуратно взяли за руку и повели к высотке. Очнулась я только у дверей, где и вырвала ладонь. Мужчина недовольно взглянул на меня, но промолчал. «Вот и хорошо». «Потому что я сама не знала ответов на вопросы в моей голове. И самый главный из них звучал примерно так. Мне что, реально нравится, когда он меня обнимает?» «Так, я просто не проснулась. Ничего, сейчас втянусь в работу, и голова прояснится. Кстати, а почему мы стоим у поста охраны и не идем дальше?» «Кира, знакомься, это Елена Петровна. Твой гид, экскурсовод?» «Куратор и начальство, пока она не передаст тебя мне. Слушайся ее во всем», — неожиданно заявил начальник, показывая на старушку лет семидесяти. Невысокая женщина, человек, с собранными в пучок седыми волосами, была одета в серое простое платье. На носике с горбинкой висели очки с огромными стеклами. А в одном ухе я увидела странный аппарат. «Неужели для переговоров с охраной?» На меня она смотрела хмуро и походила на терминатора в юбке, которому дали приказ все уничтожить. Вот и сейчас она словно искала во мне изъян, через которые можно было меня прибить. Станислав Олегович, для меня честь помочь вам. Не беспокойтесь, я покажу девушке все. И вот тут я поняла, что попала. С нее станется и в каждый туалет заглянуть. Отлично. «Тогда я на вас рассчитываю. Как закончите, приходите ко мне в офис. И да, Елена, показать нужно все здание, а не только отделы моего этажа. Хорошо?» «Конечно. И покажу, и расскажу, и все попробуем. Пытливый ум нужно усмирить». «И почему мне показалось, что она хотела сказать пристрелить?» «Ладно, и не таких обламывали». «Но я обещала быть послушной, а значит, нужно сделать все, чтобы эта старушка сдалась сама. Будет непросто, но я попытаюсь». «Замечательно». Станислав подошел ко мне и, наклонившись почти к лицу, тихо сказал. «Сдайся сейчас, и я отменю экскурсию. Поверь, тебе понравится мое желание». От его слов меня аж пробрало. По телу пробежала дрожь, а я словно вспыхнула, как и его глаза, которые обещали мне многое. «Даже не мечтайте, желание буду загадывать я», произнесла не совсем уверенно, но проигрывать еще на старте я не собиралась. «Жаль, но знай, мой кабинет всегда открыт для тебя». «Вы так радушны!» «Удачи, Кира». Станислав выпрямляется и уходит, оставляя меня со старушкой. «Вот и хорошо. Хоть отдохну несколько часов. Кстати, как долго будет идти экскурсия?» Поворачиваюсь к своему гиду, который уже о чем-то разговаривает с охранниками. «Шустрая она!» «С чего начнем? Какой отдел первый?» Спрашиваю, подходя к ней. «Так мы уже на месте!» «Сейчас ты постоишь с ребятами и познакомишься с работой охраны». «Это шутка? Хотите, чтобы я просто так тут стояла и всем улыбалась?» «Охрана никому не улыбается. Мы должны проверять всех, кто входит в здание, и по запаху определять наличие у них чего-то опасного. Желающих пронести сюда запрещенное хватает. Между нами и людьми еще не настал мир, так что возможны провокации». «Но раз ты волчица, то легко с этим справишься», — сообщает скаломышц, подходя ко мне. «Главный начальник? Я должна всех обнюхивать?» «Не всех. Сотню. Как закончишь, вы отправитесь дальше». «Да вы издеваетесь!» Но, увидев восхитительную улыбку божьего одуванчика, понимая, что со мной не шутят. «Ну, Стальнов, я тебе это припомню». Обнюхать сотню. А что дальше? Ох, лучше бы я об этом не думала.